«Ублюдка, надо проучить, однозначно!» Семеро изрядно побитых мужиков покосились на главаря. Тот только что закончил бинтовать рану на плече и теперь скрежетал зубами от негодования. Вся их банда, сменив убежище на запасное, зализывала раны, благо каким-то чудом обошлось без травм угрожающих жизни. Вызывать врача посреди ночи было хлопотно, но у них был свой человек в больнице, который обещал прислать кого-нибудь на помощь. Его-то они и ждали, с минуты на минуту. «Я позвоню князю, он давно на этого ублюдка зуб точит!» Красомордой потянулся к телефону, как раздался стук в дверь. «Доехал, наконец-то!» Отбросив опустевшую аптечку, главарь открыл дверь и застыл, выпучив глаза. Снаружи стояла невысокая девушка с белоснежными волосами и в тонком костюме, облегающем ее стройное тело. — Ты кто, от Парамонова? — насторожился он. Сексуальная, но жутковатая красотка улыбнулась ему, обнажая белоснежные зубки, и прошла внутрь. Парни, быстро оценив ее, похабно заулыбались. — Ох ты какая медсестричка! Может, хочешь поразвлечься? Дверь за ее спиной с хрустом захлопнулась. «Конечно хочу», — улыбнулась она, облизывая губы, — «со всеми вами».